Глава тридцать четвертая. Яркая вспышка энергии, незаметная в оптическом спектре, стрелой несется над притихшими улицами Ростока. Она слепо петляет между полуразрушенных зданий, прошивая насквозь бетонные и стальные стены. На окраине, в небольшом модульном домике, приютившемся меж покосившихся заборов, ее безумный полет завершается. В душной тесноте санузла стоит коренастый мужчина лет сорока на вид. Его поджарое тело покрыто шрамами, отметинами непростой жизни. Мощные руки привычно намыливают короткий ежик русых волос. Из-за внешности его можно принять за охотника, одного из тех, кто ежедневно выходит за безопасное кольцо стен, чтобы в бою добыть аркану. однако он всего лишь так и не прошедший инициацию мясник, разделывающий принесенных охотниками монстров. большое везение позволяет ему заниматься мирным трудом без необходимости рисковать собственной шкурой, даже от ремесленного класса отказался, опасаясь каких либо скрытых уловок со стороны сопряжения. В соседней комнате миловидная блондинка, напивая нос, колдует над ужином. Она готовит еду, стирает, убирает. Ночами греет его постель. Мужчина защищает и обеспечивает ее, как умеет. Она заботится о нем. Весьма простая математика. Внезапно сгусток чистой арканы врывается в дом сквозь стену, не оставив на ней никаких повреждений. Словно притянутый невидимым магнитом, он влетает в санитарный блок и силой бьет в спину мясника. Секунда, и энергия растворяется под его кожей, впитываясь в плоть и кости. Поджарое тело выгибается в мучительном спазме. Изо рта вырывается сдавленный хрип, больше похожий на предсмертный стон. Колени подгибаются, и он падает на дно душевой кабинки, забившись в конвульсиях. Поток воды заглушает рвущиеся из него звуки агонии. Суставы выворачиваются под немыслимыми углами. Конечности дергаются и вытягиваются, будто невидимые руки растягивают их, как податливый пластилин. Кожа пузырится и плавится, сходит лоскутами, обнажая гладкие мышцы и белесые кости, а затем нарастает заново, но уже изменив свой цвет. Лишняя материя опадает. Челюсть С хрустом выдвигается вперед, приобретая более мягкие, женственные очертания. Желтые зубы выпадают, сменяясь ровными рядами белоснежного жемчуга. Самые жуткие метаморфозы происходят внутри. Органы смещаются и ужимаются. Легкие раздуваются, печень сморщивается, кишечник скручивается тугим жгутом. Сердце сбивается с ритма, то замирая, то пускаясь в бешеный галоп. В какофонии кошмарных звуков, скрежета костей, чавканья плоти и бульканья крови, рождается иное существо. Дверь в душевую с грохотом отъезжает в сторону. На пороге застывает девушка, привлеченная странными звуками. Ее глаза расширяются от ужаса, когда она видит корчащегося на полу человека, в котором больше нельзя узнать ее любовника. Черная, как эбеновое дерево, кожа и подтянутая фигура, намекающая на активный образ жизни. Чуть пониже ключиц из тела выступает металлический жетон. Высокие скулы, выразительные брови, и аккуратный нос. Длинные волосы, собранные в дюжину толстых афрокосичек, падают до груди. Глаза какие-то молочные, словно выцветшие, смотрят слепо и отстраненно. Пронзительный вопль готовится сорваться с губ хозяйки этого дома, но незнакомка вскидывает голову и скалится, выбросив вперед раскрытую ладонь. Из нее стремительно выстреливает узкое костяное лезвие и с чавкающим звуком пронзает раскрытый в крике рот. Убитая даже не успевает взвизгнуть. Кровь брызжет на стены. Безжизненное тело, пригвожденное к стене, покачивается, пока алые струйки бегут по ее ногам, смешиваясь с водой. Метаморф, занявший новое вместилище, плавным движением поднимается на ноги. Пухлые губы кривятся в жестокой усмешке, безразлично рассматривая плоды своих трудов. В голове ехидны проносится вихрь мыслей и образов. Собственная казнь от рук взбешенного егеря. Чудовищная боль от выстрелов, ударов, Взрыва гранаты Ее расчлененная, растерзанная плоть Разбросанная по всему полю боя Казалось, это конец Однако в последний миг ее спасла Паразитическая трансмиграция Способность ступени «Б» Лишь недавно ставшая ей доступной Дальше отчаянный рывок Попытка вырваться из лап неминуемой гибели. И вот она здесь. Снова жива. Снова цела. Он не убил меня. Он не смог. Я действительно бессмертна. Ее глаза вспыхивают безумным огнем. С губ срывается истеричный смех, больше похожий на воя раненого зверя. «Но какой ценой? Два миллиона арканы! Это почти все, что у меня было! Теперь я практически на нуле! Снова!» И это еще не все. Радиус действия способности был весьма ограничен. Если бы поблизости не оказалось подходящей цели, а к ней тоже имелись свои собственные требования... Неинициированный человек, вот кто ей был нужен. Неудачник, не получивший класс в рамках сопряжения, а таких оставалось все меньше с каждым днем. «Если бы не добыча сновы...» ехидно сжимает кулаки, едва не сломав собственные пальцы. Ее трясет от ярости и бессилия. Подавленные эмоции находят выход. «Метаморф яростно крушит стены санитарно-гигиенической комнаты. Когти прорезают глубокие борозды в пластике и металле. Изо рта брызжет слюна вперемешку с кровью из прокушенных губ. Экстрамерное хранилище, вся экипировка и снаряжение. Все осталось там». Перед глазами вновь встает образ ненавистного ублюдка. Его холодный, расчетливый взгляд, жестокая ухмылка, равнодушие, с которым он методично калечил ее тело и разум. «Думаешь, это конец, мразь? Думаешь, я сломлена?» Почти беззвучно шипит она, сотрясаясь в приступе безумного гнева. «Нет, никогда ты заплатишь за все!» Последние остатки человечности покидают сознание ехидны, растворяясь в ослепляющей ненависти. Теперь там лишь жажда, жажда власти. «Жажда мести! Жажда крови!» Метаморф хрипло смеется, запрокинув голову. Смех постепенно переходит в утробный рык. Существо, преисполненное безумия и ярости, рвется наружу из тесной душевой, вываливаясь в залитый алым коридор. Ехидно покидает разоренный дом, шатаясь и спотыкаясь, словно невменяемая. По подбородку стекает слюна. На губах застыла гримаса помешательства. Мир перед глазами плывет и дробится. С хлопком крыльев за спиной она бросает себя в ночное небо. Впереди ее ждет долгий путь. Ничего еще не кончено. Я стою посреди усеянной обломками и ошметками улицы, размеренно дыша. Прошедший бой скорее наполнил меня энергией, чем высосал из тела все соки. Опускаю взгляд, скользя по останкам поверженного врага. Кровь, обрывки плоти и хитина, осколки костей — все смешалось в одну кошмарную массу. И все же что-то не дает мне покоя. Какое-то смутное, неуловимое ощущение неправильности происходящего. Наклоняюсь, внимательнее вглядываясь в месиво под ногами. Странно. Но среди всего этого бардака я не вижу ее жетона. Того самого с заключенной внутри арканой, который носит каждый из нас. При такой степени повреждений он просто обязан быть здесь. Если только... Неужели эта сука снова выкрутилась? Но как? Почему последняя дуэль завершилась раньше времени? Или все это время она работала по совершенно иным принципам? «Купол держится до первой смерти», О окончательной гибели. Ехидно сдохла, но что-то, способность или гаджет, Ее воскресило. Сердце пропускает удар. В душе закипает глухая ярость вперемешку с нехорошим предчувствием. Медленно обвожу глазами руины, силясь высмотреть хоть какой-то след, зацепку. И замечаю... Блеск металла среди кровавых ошметков. Опускаюсь на корточки, поддев находку стволом автомата. Это экстрамерное кольцо ехидны. Вернее, то, что от него осталось. Видимо, шквалом клинков его срезало с пальца и отшвырнуло в сторону. Что ж, уже хоть что-то. Может, найду в нем какую-то полезную информацию? «Егерь!» «Какого дьявола тут творится?» Раздается сзади знакомый хрипловатый бас. «Гарм». И, судя по тону, порядком на взводе. Что ж, ничего удивительного, учитывая масштаб угрозы. Медленно распрямляюсь и оборачиваюсь на Скандинава. Ехидно. Коротко бросаю, мотнув головой в сторону останков. «Я был прав». «Пыталась устроить диверсию!» Видер хмурится, окидывая взглядом поле боя. По лицу пробегает тень узнавания, когда он замечает характерный узор брони и очертания нарубленных конечностей в кровавой каше. «Да какого хера? Мы-то ей чем помешали?» «Большая политика!» «Вы перешли дорогу к консорциуму!» «Твари!» «По крайней мере, эта сука окочурилась!» С нотками мрачного удовлетворения констатирует Гарм. «Не уверен!» «Сплевываю сквозь зубы!» «Боюсь, это бестия каким-то образом сбежала!» «Твою ж мать!» Он сжимает кулаки... Его бугрящиеся мышцы перекатываются под кожей. «А это все!» Раздраженный жест в сторону ошметков мяса. «Шелуха!» Бабочка оставила свой кокон. «Дерьмо!» «Ладно!» — вздыхает собеседник. «Спасибо, что вмешался!» «Только города полного трупов мне не хватало для счастья!» «И что именно эта стерва тут забыла?» Судя по всему, планировала отравить городской водопровод какой-то дрянью. Видор чертыхается сквозь зубы и рявкает в гарнитуру, вызывая подкрепление. Уже через пару минут площадь отцепляют бойцы Евроальянса, не давая подойти зевакам, а то те сбежались на шум, как детишки на музыку фургона с мороженым. Из толпы решительно протискивается знакомая фигура Парацельса. В руках у него чемоданчик со сканерами и полевой лабораторией. Апотекарий подходит к нам с мрачной миной на лице. «Я взял образцы из воды и...» «Ну что там?» Не выдерживаю я. «Все плохо», — отрывисто бросает он. «Вирусная геморрагическая лихорадка неизвестного происхождения!» «Простыми словами!» – рявкает скандинав. «Болячка, по сравнению с которой Эбола, что герпес. Смертность под 95 процентов. Если бы эта дрянь попала в общий доступ...» Он передергивает плечами и сглатывает. Всем ясно, что тогда Росток превратился бы в один огромный чумной барак. Мои фильтры задержали ее, но кто-то все равно мог пострадать. «Сможешь синтезировать лекарства?» «Сухо интересуюсь я». «Уже работаю над этим», — отзывается Златомир, доставая очередной прибор. «Вам чертовски повезло, что егерь был здесь», — замечает он, — кинув укоряющий взгляд на гарма. Тот лишь скрипит зубами. Не любит чувствовать себя кому-то обязанным. А кто любит? Следующие полчаса проносятся в напряженной работе. Парацельс колдует над пробирками, силясь выделить матриксный белок вируса, что бы это ни значило. Наконец удовлетворенно кивает и принимается за синтез сыворотки. Тем временем Гарм и его ребята прочесывают ближайшие кварталы, проверяя водопроводные узлы на следы заражения и распыляя дезинфекторы. К счастью, большинство горожан спало в момент диверсии. Надеюсь, это сведет потери к минимуму. Один из бойцов Евроальянса тихо докладывает Видару и Венченца о том, что в доме на окраине... Нашли убитую горожанку. Ее сожитель пропал. Парень говорит тихо, надеясь, что я не услышу. Но это бесполезно. Как бесполезно сейчас пытаться отыскать Амелию в Ростоке? Она давно удрала. Нет, выслеживать ее глупо. Я поступлю иначе. Заставлю ехидну саму прийти ко мне. Спустя час Парацельс вручает Гарму несколько ампул с мутноватой жидкостью и детально объясняет дозировку и схему применения. Тот благодарно кивает, пряча лекарство в кольцо. Солнце медленно встает из-за горизонта, окрашивая росток в багровые тона. Я в последний раз окидываю взглядом место схватки, сились подавить бушующую внутри досаду. «Как же бесит, что этой гадине снова удалось ускользнуть!» «Воистину, хуже банного листа на заднице!» «Никак от нее не избавиться!» «Ничего, наш разговор еще не окончен. Я обязательно достану ее!» «Эй, егерь!» — окликает меня Гарм. «Если вдруг эта мразь снова высунется...» «Дай знать!» Киваю, криво ухмыльнувшись. «Договорились». Через несколько часов я стою на крыше штаба, глядя на раскинувшийся внизу Фритаун. Ветер треплет мои волосы, бросая в лицо колючие снежинки. Где-то там, за горизонтом, лежат руины крупнейших городов, Безмолвные памятники былой цивилизации. Оборачиваюсь к Деворе, которая настраивает фокус и проверяет звук на трансивере. «Мой верный оператор». Она поднимает большой палец, сигнализируя о готовности, и запускает стрим прямо в мировой чат. «Что ж, шоу начинается!» Шагаю вперед, глядя прямо в объектив. На лице уверенная полуулыбка, в глазах стальная решимость. Образ доблестного героя, который не боится бросить вызов судьбе. Идеально для вдохновляющей речи. Она получилась чрезмерно пафосной, но это то, что нужно в текущей ситуации. В конце концов, я работаю сразу на две аудитории. Люди Земли и все, кто еще помнит, что значит быть человеком, даже потеряв все. Слушайте меня внимательно, поскольку я буду говорить о нашем будущем. Мой голос разносится над притихшим городом, эхом отдаваясь от стен. Все мы устали от страха. Устали прятаться за баррикадами, отсиживаясь в своих норах. Устали смотреть, как наши друзья и близкие гибнут под когтями монстров. Устали выживать вместо того, чтобы жить. Пора это менять. Замолкаю на миг, придавленный грузом многочисленных жертв. По крайней мере, так кажется со стороны. Через четыре дня я отправляюсь в Бомбей. Город, как и десятки других, захваченный монстрами. Прибежище самых жутких, порожденных сопряжением тварей, супернов. Они меня не остановят, потому что цель того стоит». скидываю голову, буравя камеру пылающим взором. Я сделаю то, что не удавалось еще никому. Очищу бомбей, зачищу каждую улицу, каждое здание, истреблю всех монстров до единого и верну город людям. Мы отстроим его заново, сделаем оплотом надежды — И безопасности Первым форпостом Новой цивилизации Запрокидываю К небу сжатый кулак Я докажу Всем пришельцам Что мы еще чего-то стоим В этом мире Что мы не просто Кучка напуганных беженцев А раса воинов И победителей Что нам «По силам отвоевать свою землю у любых чудовищ!» «Бомбей станет нашим триумфом! Началом новой эры!» Ребекка включает предварительно смонтированный гул десятков голосов, должны имитировать энтузиазм толпы. «Если у вас возникнет порыв присоединиться ко мне...» Размашистый жест рукой «Не стоит! Отбросьте эту мысль! Но вы слишком опасны! Вы лишь напрасно погибнете! Я и элитный отряд моего клана в одиночку разберемся с хищными тварями, потому что кто-то должен». «На этом все! Мы выступаем через четыре дня!» «Конец связи!» Девора опускает трансивер. С облегчением выдыхаю, разом растеряв всю браваду. «Думаешь, сработает? Они купятся?» Вскидывает бровь Савант. «Пожимаю плечами. Должны. Предложение настолько заманчиво, что устоять сложно. Ну а дальше дело техники». «Ты только что нарисовал здоровенную мишень у себя на спине. Теперь каждый псих будет знать, где тебя искать». Оскалившись, отвечаю. «Лучшая ловушка — это та, в которую враг идет добровольно. Не так ли?» Внезапно трансивер на запястье пиликает, оповещая о входящем сообщении. С интересом смотрю на высветившийся номер Это один из моих кротов в Самуме Тех самых ребят, которых мне удалось вырвать Из-под ментального контроля покойной стервы Амиры Слушаю, отрывисто бросаю в гарнитуру Егерь, у нас проблемы Голос на той стороне звучит встревоженно, почти испуганно Старейшина что-то задумал Собирая ударные группы, вооружает их под завязку. Судя по всему, собирается атаковать один из ваших форпостов за пределами Фритауна, пока вы отсутствуете. Ну вот, с недоброй усмешкой бросаю Бекке. А ты сомневалась. Четыре дня спустя. Небоскребы Бомбея торчат из земли, как кости давно сгнивших динозавров. Запустение и смерть — все, что осталось от некогда бурлящего мегаполиса. Великолепно! Потому что сегодня здесь прольется еще больше крови, и я, наконец, вычеркну несколько имен из своей черной книжечки. Ехидна, Калибан, Консорциум, Пожиратели Света, Волноходцы. Я жду всех вас, мрази, придите же ко мне, придите и сдохните».